По крайней мере, никто из них не стал обвинять меня в смерти их товарищей, попавших под удар моей магии. Благодаря такому их отношению, советам о общении с Рокси, поддержке Занобе, постепенно мое психическое равновесие было восстановлено. Я смог кое-как убедить себя, что не сделал ничего неправильного, что все это было не непоправимой ошибкой. Не стоит зацикливаться на проблемах, это другой мир и теперь я подчиненный Орстеда.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 Услышав Занобу, солдаты поспешно расступились. Прежде чем Заноба успел подойти, джинжер испытывая явное облегчение, буквально упала с лошади. Джинджер, что случилось? Заноба поспешно подхватил на руки обессилевшую джинжер Ран не видно, судя по всему, просто крайняя степень усталости. Возможно, она вот так скакала без передышки несколько дней. Волнения начались в столице Латакия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 Кое-как мне удалось успокоить Заноба, продолжавшего трясти и тормошить Джинджер, после чего я решил отнести Джинджер в постель. Часть 3 11 Одиннадцатый принц Харуха Широн. Трёх лет от роду. Этого ребёнка король Патлан Широн зачал совсем недавно, в свои последние годы правления.